«Не могу». «Правильность!» — тоже разгневалась тетя. «А ты че, раюха, глаза-то воротишь? Ох, девка, ты эту моду глаза воротить-то бросай. А ну, глянь на меня прямо, глянь, глянь!» «Ты да вот что, отец...» — обернулась она к дяде. «Ты вали-ка по своим мужчинским делам. Вали, вали, пока греха нет, у Лепетовой, отец!» Вон Раюха над тобой улыбаться, такой то есть заположный. И что про нашу Раюху думал? Когда дядя, сердито оглядываясь и ворча, удалился, тетя опять придвинулась к племяшке, обняв ее, сказала. От этих мужиков один грех. Сими повяжешься, Раюха, так голова у тебя круголя дает. С мужиками строгость нужна. Но я обхождение. Вот ты думаешь, что мой Петр-то всегда такой славный да пригожий был? Да не с роду. Он в парнях такой выжига был, что сразу те лапать. Сколько я об его рук отмолчала, это тебе не рассказать. Она тихонечко засмеялась. Конечно, побаловаться парень должен, на и парень. Но ты его по носу. Вот таким макаром делай. Кулак? И по носу. Тетя сжала пальцы показала ядрёный, и показала ядреный, темный от загары блестящий кулак. Ты его по носу, Раюха! Глава 17 И был субботний вечер. И снова жаловался на скуку в тальниках коростель, И снова солнце садилось при луне, словно они не хотели разлучаться. Солнце и луна, свет и темень. Пылал всегдашний костер на левобережье. Всходила зеленая звезда, с которой начинался каждый день раи Колотовкиной. И эта звезда была большой. Баянист Пашка Набоков играл грустный вальс на сопках Манчжурии. Шаркали по твердой земле подошвы сапог и тапочек. Девчата смеялись приглушенно, а младший командир запаса Анатолий Трифонов тоненькую Раю Колотовкину в руках держал бережно, откинув голову, смотрел ей в лицо так, как учили на военной службе. Прямо, искренне и смело. Рая сквозь зубы напевала вальс на сопках манжурии, смотрела на младшего командира из-под опущенных ресниц, улыбалась загадочно на манер Моны Лизы. «Спите, герои русской земли, отчизны своей сыны!» напевала Рая и тоже откидывала голову. Вместе с Раей кружились дома и кеть, Проплывали синие кидрачи, прозрачная луна, старая оса и закопченная баня. Хороводился полисадник дома деда Абросимова и сам дед, довольный за внучатку. Глядя из-под на Анатолия, она видела, как он красив и здоров. Понимала, что он добр, по-деревенски хорошо воспитан. Глаза у него были влажные, чуточку печальные, губы сжимались осторожно, нежно. Брови выебались когда она усмехалась. Складчатая юбка девушки широко развивалась. Утоптанная земля звенела под ногами. Было ощущение полета, невесомости, доброты. Танцуя, они еще не проронили ни слова, но рая уже вопросительно поглядывала на Анатолия, ободряя его улыбкой, ждала, когда он начнет говорить. Однако Анатолий молчал, хотя и глядел на нее смело, и Рая, не выдержав, капризно спросила, «А почему мы не кружимся в левую сторону, Анатолий Амосович?» Ей было забавно ощущать власть над Анатолием, казаться старше его. «Так вы умеете кружиться в левую сторону, Анатолий Амосович?» «Не умею. Пробовал, но не выходит. Сейчас выйдет. Уверенная в том...» что все ей теперь удается и будет удаваться, Рая, переменив положение рук, взяла Анатолия за талию, смешливо заглянула ему в глаза, стала кружиться в левую сторону, и сразу же все, небо, земля и дома, поплыла в обратную